Глава тридцать девятая Проснувшись, я вижу у кровати Ленни Поттер. Она выглядит слабой и усталой, глаза пухли от слез. «Привет!» — тихонько произносит она. «Привет!» «Раз пошел тебе за завтраком». «Ага, здорово!» Ленни кивает и хочет было что-то сказать, но молчит. «Ленни!» зову я. Дук. Мне так жаль. Лея не плачет. Я и представить себе не могла, что он отважится на такое. Я знаю. Он же чуть тебя не убил. Всё в порядке. Она подаётся вперёд. Я одна во всём виновата. Ты страдал, и я этим воспользовалась. А ведь я вроде как была твоим другом. Потом ты постарался обо всём забыть, и я не могла с этим смириться. Если бы с тобой что-то случилось, со мной и правда что-то случилось, думаю я. Лени всхлипывает, закрыв лицо руками, а потом лезет в сумку за носовым платком. Послушай, говорю я. Я виноват не чуть не меньше тебя. Я думаю, после смерти Хейли Я решил, что мне всё позволено. Я вёл себя как дурак и эгоист, но больше такое не повторится. Лэни кивает и откидывается на спинку стула. Вчера приходил Майк, чтобы договориться, что мы расскажем полиции. Спасибо тебе, Лэни. Это на самом деле был несчастный случай. Она глядит на меня и безочётно кивает. Дук Как же мы до этого докатились? Я не знаю, что ей на это ответить, качаю головой и закрываю глаза. Когда я просыпаюсь снова, на месте Лэйни сидит Раз и жуёт бублик. С возвращением, улыбается Раз. В White Plains серьёзная автокатастрофа, и томограф всё утро будет занят, поэтому повторная томография откладывается. Мать забегает меня повидать и передать бублики, прежде чем закружиться в вихре свадебных приготовлений. А где папа, спрашиваю я. Он сегодня не в настроении, отвечает мама, разглядывая ногти. Что ты имеешь в виду? В каком смысле, что я имею в виду? удивляется она. Он проснулся злой, со мной словом не обмолвился, а когда уезжал, швырялся в вроде всем, что под руку попадётся. О боже, выдыхаю я. А я-то думал, после того, что было вчера, ты думал, что он окончательно выздоровел? Ага. Она качает головой и грустно улыбается. Дух. Это теперь на всю жизнь. И как же ты с этим живёшь? спрашиваю я у Нила. Она пожимает печально плечами. Как всегда отвечает мать. Надеюсь на лучшее. Мам, мне так жаль. Кроме того, продолжает она: я занимаюсь самолечением. В полдень томограф ещё занят, и я начинаю беспокоиться. Раз поставил на подоконник корзину для мусора, и мы на счёт бросаем в неё скомканные журнальные страницы. Он выигрывает, потому что я ранен. Ещё я неудачник. Когда у нас кончается бумага, раз собирает все комки и складывает их на полу. Второй раунд. Давай делать ставки, предлагает Рас. Я не могу встать с кровати и проиграешь. Ладно, начинай. Он бросает, лёжа на полу за кроватью. Он бросает из туалета, бросает, стоя спиной к стене. В сухую, лекует Рас. Он открывает дверь, чтобы бросить из коридора. За дверью стоит Брук. Она как раз собиралась постучать. Мисс Хейс произносит раз. Привет раз, здоровается она, выглядывает из-за расы и смотрит на меня. Я не вовремя? Нет, что ты, говорю я. Заходи. Брук робко заходит в палату, в джинсах и серой футболке, поверх черной фуфайки с длинными рукавами. Она выглядит по-утреннему бодро. «Я как раз собирался сбегать за газировкой», — встревает Рас. «Вам чего-нибудь принести?» «Нет, спасибо». Рас уходит, и Брук садится. «Ты в порядке?» — спрашивает она. «Да, лучше прежнего». Наверное, должно было случиться нечто подобное, чтобы я кое-что понял. «Ты пойдешь на свадьбу?» «Не-а», — отвечаю я. «Извини, мне так хотелось пойти с тобой». «Думаю, все к лучшему», — признается она, и что-то в ее тоне. Жалость, грусть, злость меня настораживает. Я инстинктивно чувствую, что ничего хорошего не услышу. В чём дело, Брук? Секунду, она смотрит мне в глаза, потом отворачивается. Дук. Тихо начинает она. Что всё так плохо? Думаю: да. Я киваю, обдумывая новость. В общем, после всего, что случилось за последние сутки, такое развитие событий меня не удивляет. Я вспоминаю, что у нас было всего несколько свиданий. И это вовсе не конец серьёзных отношений. Но сквозь морфиновое отупение я чувствую, как во мне что-то меняется. Словно я потянул мышцу, и потом она будет болеть. Я всё понимаю, говорю я. Не думаю, возражает Брук. Когда ты со мной не переспал, я сначала подумала, что ты ещё не готов к сексу. Но оказывается, чего чего, а секса тебе хватает. Ты просто был не готов к сексу со мной. Потому что ты много для меня значишь, настаиваю я. Клянусь, это правда. Я знаю, печально улыбается Брук. Я тебе верю и не обижаюсь. То есть, конечно, обижаюсь. Но как-нибудь переживу. Видишь ли, ты не смог переспать со мной, потому что я для тебя много значу, но при этом спокойно занимался сексом с замужней женщиной, чьи чувства тебя не волновали. Я тебя не осуждаю, друг. Пожалуйста, не думай, что я тебя осуждаю. Ты страдал, ты был одинок. Она твой друг, она тебя пожалела, бывает. Но пойми тот кто действительно готов к настоящим отношениям так себя не ведёт ты мне слишком нравишься чтобы я дала себя впутать в эти игры иногда по улице проходишь мимо симпатичной девчонки и вдруг понимаешь что за внешней красотой скрывается что-то ещё доброта ум чувство сексуальность И за 3 секунды, что ты на неё глазел, успеваешь влюбиться по уши. В такие моменты ощущаешь, каковы её губы на вкус, чувствуешь, как нежно её кожа касается твоей, слышишь, как она смеётся, и знаешь, что один её взгляд сделает тебя счастливым. А потом она проходит мимо. И спустя 5 секунд ты оплакиваешь утрату сильнее, чем думал. Убрук Как раз такое лицо. И я не прошел мимо, я остановился, и между нами завязались отношения. Но теперь мне все равно суждено ее потерять. Давай хотя бы останемся друзьями. Как вы с Ленни Поттер? О, Боже, Брук! Извини, нехорошо получилось, просто мне тяжело. Так не бросай меня. Я должна. Она встаёт. Я лишь хотел убедиться, что с тобой всё в порядке. Всё было в порядке, пока ты не зашла. Она грустно усмехается, наклоняется и нежно целует меня в висок. Прости. Бруг так близко, что у меня сердце разрывается. Она мучительно прекрасна. И она никогда не была моей. Значит, мне её не потерять. Знаешь, что самое обидное, спрашиваю я, когда она идёт к двери? И что же? Что всё менялось. Я наконец-то начал оправляться от пережитого. А сегодня был бы первый день моей новой жизни. Бруг сжимает дверную ручку, и на секунду прислоняется лбом к двери. «Мне всегда было трудно выбрать момент», — признается она, улыбается напоследок и уходит. «Проклятие!» — раздраженно произносит раз, вернувшись и увидев выражение моего лица. «Больше никаких посетителей!» Но вскоре приходит еще кое-кто. Днем раздается стук в дверь. Не открывай, моля я, ради всего святого. Кто-то там остался, интересуется раз, поднимаю глаза от журнала. Разве ещё не все унылые и озабоченные бабоньки пришли? Стук повторяется, дверь распахивается, и входит Стивен Айвс, наследник набожного состояния. Привет, здоровается он и пододвигает стул к кровати. Привет, отвечает я. Слышал, тебя подстрелили? Добрые вести не лежат на месте. Я так и знал, что член тебя до добра не доведёт. Стоящий у окна Рас внезапно хватает корзину для мусора и запускает её в Стивенна. Тот уворачивается и падает на колени. "Эй!" кричит Стивен, вскакивая на ноги. А, теперь узнаю со злой усмешечкой произносит Расс. Ты, муж Клер. Ты что, сдурел? спрашивает Стивен сверкая глазами. У Дуга сегодня выдался нелёгкий день, настаивает Расс. Хватит с него чужого дерьма. Стивен пристально смотрит на Расса и виновато кивнув поворачивается ко мне. Ты прав, извини, признаётся Стивен. Неловко получилось. Да уж, чёрт подери. Соглашается раз, явно нарываясь на ссору. Мы целый день сидим в палате, и парень весь как на иголках. "Прости, Дук", говорит Стивен, присаживаясь рядом со мной. "Я дурак". "Забудь", отвечаю я. "Тебя сегодня выпишут". Должны были выписать несколько часов назад. Похоже, вокруг томографа настоящий ажиотаж. "Я рад, что с тобой всё в порядке". Мы не очень-то ладили, но мы ведь одна семья, верно? По крайней мере, пока. Спасибо, Стивен. Неожиданно тронута, говорю я. Я знаю, что раньше вёл себя по отношению к тебе как последняя свинья, но в глубине души я всегда подозревал, что ты не так уж плох. Он кивает и откашливается. Мы отворачиваемся друг от друга. Меня ты не убедил, заявляет Расс. И мы все с облегчением фыркаем от смеха. Я так понял, ты не идёшь на свадьбу, интересуется Стивен, и тут до меня доходит, что он в смокинге. А ты что, идёшь? Он кивает, краснеет и проводит рукой по волосам. Дук. Я должен её видеть. Я умру, если её не увижу. В резком флуоресцентном свете ламп я вижу, насколько ему тяжело. Он похудел, лицо осунулось, воспалённые усталые глаза смотрят загнанно. Он напоминает мне меня. Ага, соглашаюсь я. Думаю, должен. И каковы, на твой взгляд, мои шансы? Ну это же Клер, отвечаю я. Какие могут быть шансы? Тут уж как выпадет. «Ладно», — произносит Стивен, вставая, — «засиделся я у тебя. Могу я тебе чем-то помочь?» Я гляжу на раса, стоящего у стены в помятом сосна костюме. «Есть у меня одна идея», — признаюсь я. «Рас смотрит на меня». «Ты думаешь о том же, о чем и я?» «Моя младшая сестра выходит замуж», — говорю я, вставая с постели. «Да». Мне больно, но не так сильно, как я предполагал. Ага. Кивает Расс и подходит мне помочь. Мы думаем об одном и том же. Он идёт к шкафу и достаёт оттуда мои заляпанные кровью штаны. Ты не можешь вот так уйти, замечает Стивен. А вот увидишь. Но как же томография? Я ждал её так долго, что уже не смешно. Когда мы стоим у лифта, нас замечает одна из медсестёр. Куда вы его везёте, спрашивает она, подбегая к нам. Туда, отвечает Расс. Но вас ещё не выписали, кричит она, когда мы заходим в лифт. Вы не можете просто взять и уйти. А вот увидите, говорит Стивен, и двери лифта закрываются. У Стивена двухместный Porsche с узенькой кожаной полочкой вместо заднего сиденья. Но Рассо как-то удаётся туда втиснуться. Его длинные ноги высовываются за рычаг переключения передач, а ступни упираются в приборную доску. Я сижу на пассажирском сиденье, облокатившись на ноги Расса и кричу от боли на каждом ухабе. Ухап. Уй! Прости, всё в порядке. «Ухаб!» «М-м-м!» «Ой, прости!» «Все нормально!» По дороге Стивен по телефону вызывает лимузин с водителем, который будет дожидаться нас около моего дома. Оказавшись дома, раз принимает душ и переодевается в темный костюм, а я, выбиваясь из сил, обтираюсь мокрой губкой и сбрызгиваю волосы с сухим шампунем, так как неохота менять повязку. Потом раз помогает мне влезть в нелепый серый смокинг, который Майк выбрал для свадьбы. Мы разглядываем наше отражение во весь рост в зеркале за дверцей шкафчика Хейли. Мы выглядим как на картинке. Мы молоды, стройны, печальны и прекрасны. Мы опаздываем уже на 40 минут. Отпад, замечает Расс. Да, нам не откажешь в своего рода вульгарном шарме. Соглашаюсь я. Ну так поехали, только чур не пить и не истекать кровью. Ни при каких обстоятельствах не приставать к невесте и никаких перестрелок. Замётано. Договорились. Рояльце лимузин невероятно длинный. А что ещё мог Стивен по-быстрому заказать по телефону? Когда мы выходим из дома, Стивен стоит у обочины, докуривая сигару. «Ну, наконец-то», — произносит он, — и тушит сигару о подошву. «Я уже готов был выслать на ваши поиски отряд спасателей». Мы разваливаемся на шикарных кожаных сиденьях, и лимузин плавно отчаливает от тротуара, как яхта от причала. Мы сидим молча и таращимся в окно сквозь тонированные стекла. Каждый из нас погружен в свои невеселые мысли. Раз рассматривает коллекцию «Сиди», который лежит сбоку от проигрывателя и выбирает антологию старых песен Kiss. Раздаётся ухо не барабанов и завывания гитар. Делать нечего. Мы подхватываем дурацкий текст, выплёскивая напряжение в такт грохочущему ритму музыки. Я хочу танцевать рок-н-ролл всю ночь, тусоваться все дни напролёт. Я хочу танцевать рок-н-ролл всю ночь, тусоваться все дни напролёт. подпевает даже Стивен, притопывая и кивая. Мы поем во всю глотку, раскачиваемся на сиденьях и похлопываем по обивке салона, выплескивая остатки нервного напряжения. Песня быстро кончается, и ничего сверхъестественного не происходит. Рок-н-ролл нас не спас. Слова следующей песни никто из нас не знает. Это «Кис». А кто же знает больше пары песен «Кис»? В этом раз выключают музыку, и мы опять таращимся в окно. Лимузин с крейсерской скоростью летит в соседний штат с тремя несчастными, запутавшимися щеголями на борту. Мы на всех парах несемся на север чая неизвестного спасения и жизни вечной, а снаружи в вечернем небе медленно догнивают последние цепкие побеги солнца.